Но эти первые две нашли наши условия настолько тяжелыми, что не согласились оставаться. Пришли две другие, которые дежурили попеременно от девяти часов утра до девяти часов вечера. Но уже же самое страшное время мы были все-таки одни. Первая надзирательница была молодая, бойкая особа, флиртующая со всеми солдатами и не обращающая на нас особого внимания. Вторая же постарше, с кроткими, грустными глазами. С первой же минуты она поняла глубину моего страдания и была нашей поддержкой и ангелом-хранителем. Все, что было в ее силах, чтобы облегчить наше несчастное существование, она все сделала. Видя, что мы буквально умираем с голоду, она покупала на свои скудные средства то немного колбасы, то кусок сыра или шоколада, И так далее. Одной ей не позволяли входить, но, уходя вслед за солдатами последней из камеры, она ухитрялась бросать сверточек около клозета. И ей бросалась, как голодный зверь, на пакетик, съедала в этом углу, подбирала и выбрасывала все крошки. Разговаривать мы могли сперва только раз в две недели в бане. Она рассказала мне, что Киренский приобретает все большую власть, но что их величество живы и находятся в царском. Первую радость она доставила мне, подарив красное яичко на Пасху. В этот светлый праздник в тюрьме я чувствовал себя забытой Богом и людьми. В светлую ночь проснулась от звона колоколов и села на постели, обливаясь слезами. Ворвалось несколько человек, пьяных солдат, со словами «Христос воскресе!» Похристосовались, В руках у них были тарелки с пасхой и кусочком кулича. Но меня они обнесли. Ее надо побольше мучить, как близкую к Романовым, говорили они. Священнику правительства запретило обойти заключенных с крестом. В Великую Пятницу нас всех исповедовали и причащали святых тайн. Водили нас по очереди в одну из камер. У входа стоял солдат. Священник плакал со мной на исповеди. Была Пасха, и я в своей убогой обстановке пела пасхальные песни, сидя на койке. Солдаты думали, что я сошла с ума, и под угрозой побить потребовали замолчать. Положив голову на грязную подушку, я заплакала. Но вдруг я почувствовала под подушкой что-то крепкое, и, сунув руку, нащупала яйцо. Я не смела верить своей радости. В самом деле под грязной подушкой, набитой соломой, лежала красное яичко, положенное доброй рукой моего единственного теперь друга, нашей надзирательницей. Еще пришло известие, которое бесконечно меня обрадовало. По пятницам назначили свидание с родными. Кто сам посидел в одиночном заключении... Поймет, что значит надежда свидания с родными. Как я ждала этой первой пятницы! Я воображала себе, как мы кинемся навстречу друг другу, представляла себе ласковую улыбку отца и голубые глаза, полные слез моей матери, как мы будем сидеть вместе. Мечтала также получить известие о дорогих узниках в Царском, узнать о здоровье детей, и как им живется. В действительности же одно из самых тяжелых воспоминаний это дни свидания с родными. Ни в один день я так не страдала, как в эти пятницы. Без слез и содрогания не могу вспомнить, как меня вводили с часовыми в комнату, где сидела бедная мама. Нам не позволяли подать руки друг другу. Огромный стол разделял нас,